Трясут, ругаются, глаза открыты, я вижу цвета, но в воздухе мельтешат пятна, кричат, разговаривают. Не могу дышать, доживать животе что-то тесное, что происходит, сколько еще, господи, как больно, господи.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 Между пальцев щекоча просочилась кровь Клэр, и Джейми снова закричал, надрывая пересохшее горло. ну «Должен же хоть кто-нибудь его услышать!» И его услышали. Зашуршал гравий под ногами бегущего к ним бледного доктора Лики. Перепрыгнув через надгробие, доктор опустился на колени рядом с Джейми. «Подстрелили!» – задыхаясь, спросил он.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 сэр генерал фрейзер даже этот оклик не заставил джейми отвести взгляд от клэр кровь пропитала ее одежду собралась темную лужу в которой стоял на коленях доктор лики джейми глядел на ее распущенные волосы в которых запутались травинки и кусочки листьев на ее лицо о боже какое у нее сейчас лицо сэр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 сказал недавно подошедший солдат, принёк в мешковатом синем мундире лейтенанта и с серьёзным выражением лица. «Извините, но раз уж ваша жена не умирает, пошёл вон!» Лейтенант шагнул назад, но не отступил. «Сэр, меня прислал генерал Ли. Нужно, чтобы вы немедленно прибыли к нему!» «Чёртов ли!» — глядя на лейтенанта, ижав кулаки, грубо ответил Бигспи вместо Джейми. Лейтенант без того красной от побагровел. Не обращая внимания на Бигспи, он сказал Джейми, «Вы должны поехать к нему, сэр!» Голоса. Я слышала слова. Разрозненные они вылетали из тумана, будто пули — «Найдите Дензела Хантера! Генерал! Нет! Но вас ждут! Нет! Приказы! Нет!» Еще чей-то голос полный страха. «Могут расстрелять за предательство и дезертиство, сэр!» Это привлекло мое внимание, и я хорошо расслышала ответ. «Тогда им придется расстрелять меня прямо здесь!» потому что я не оставлю ее. «Хорошо», – подумала я, и, успокоившись, вновь соскользнула во вращающуюся пустоту. «Сними мундир и жилет, парень!» – отрывисто велел Джейми. Сбитый с толку лейтенант не спешил повиноваться, но после яростного жеста Бигспи сделал то, чего от него требовали. Джейми взял его за плечо, развернул сказал «Стой так!»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 Джейми пристально посмотрел на него. «Да, сэр», – глотнув, – ответил юноша. Он кое-как кое -как надел жилет и мундир, и, не застегиваясь, побежал прочь. Небрежно вытерев руки о штаны, Джейми спустился на колени рядом с доктором Лики. Тот кивнул ему, продолжая обеими руками прижимать корпию и юбку Кларк крани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 «Не туманил болевой шок или близкая смерть?» «Пока еще не туманил». Доктор Лейки тоже пристально вглядывался в ее лицо. Вздохнув, он немного расслабил плечи, хотя его руки по-прежнему крепко прижимали ткань к ране. «Не могли бы вы дать мне еще корпей или бинтов? Кажется, кровотечение понемногу останавливается». Открытая сумка Клэр лежала чуть в стороне от Лики. Джейми вытряхнул ее содержимое на землю и отыскал пригоршню смотанных бинтов. Рука Лики с влажным чмоканьем оторвалась от окровавленной ткани и схватила чистые бинты. «Разрежьте шнуровку», тихо попросил доктор. «Нужно снять корсет. Ей сразу станет легче дышать». Трясущимися руками Джейми достал из ножен кинжал,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 Сев на корточки он размотал еще один чистый бинт. Приподняв тело, застанавший Клэр, Лики и Джейми перебинтовали ее талию. Все, переведя дух, Лики с трудом поднялся на ноги. Кровотечение почти прекратилось. Я вернусь, когда смогу. Сглотнув, он посмотрел на Клэр и оттер подбородок и рукав. Удачи, мэм. Не оглядываясь, он пошел к открытым дверям церкви. Джейми так разозлился, что если бы смог отойти от Клэр, догнал бы ляки и притащил назад этот ублюдок, бросил ее в одиночестве, беспомощную. «Пусть дьявол сожрет твою душу, но сначала хорошенько ее посолит тварь ты такая!» — крикнул Джейми вслед доктору Нагельскому.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 «Дэнни, быстрее!» «Он идет!» Джейми едва дышал. Дрожащие руки зависли над ее телом, боясь коснуться. «Дэнни идет! Держись!» Тихо всхлипнув, Клэр зажмурилась и стиснула зубы. Но она хотя бы услышала его.